Под полом возилось что-то. С крыши капала вода, и унылый звук её падения странно сливался со стуком часов. Казалось, весь дом тихо качается, и всё вокруг было ненужным, а мертвело в тоске. В окно тихо стукнули: раз, два. Она привыкла к этим стукам. Они не пугали её. Но теперь вздрогнула от радостного укола в сердце. Смутная надежда быстро подняла её на ноги. Бросив на плечи шаль, она открыла дверь. Вошёл Самойлов, а за ним ещё какой-то человек с лицом, закрытым воротником пальто, в надвинутой на брови шапке. "Разбудили мы вас?" не здороваясь, спросил Самойлов. прочь от обгоновния забоченных их мурой. Не спала я, ответила она и молча ожидающими глазами уставилась на них. Спутник самой Лова тяжело и хрипло вздыхая, снял шапку и протянув матери широкую руку с короткими пальцами, сказал ей дружески, как старой знакомой: "Здравствуйте, мамаша. Не узнали?" Эт, таврий? Вас кликнула Власова, вдруг чему-то радуясь. Егор Иванч. А з естьь, ответил он, наклоняя свою большую голову с длинными, как у пцоломщика, волосами. Его полное лицо добродушно улыбалось. Маленькие серые глазки смотрели в лицо матери ласково и ясно. Он был похож на самовар, такой же круглый, низенький,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 Вы знаете, сколько народу схватили здесь вчера? Нет. А разве кроме Паши? воскликнула мать. Он сорок девятый перебил её Егор Иванович спокойно. И надо ждать, что начальство заберёт ещё человек с десяток, вот этого господина тоже. Да и меня, хмуро сказал Самойлов. Власова почувствовал, что ей стало легче дышать. Не один он там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 Если мы теперь перестанем доставлять на фабрику наши книжечки, жандармевки уцепятся за это грустное явление и обратят его против Павла со товарищи и же с ним вернут его в узилище. Как же это? тревожно крикнула мать. А очень просто, мягко сказал Егоров Иванович. Иногда и жандармы рассуждают правильно. Вы подумайте. Был Павел, были книжки и бумажки. Нет Павла,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 Ну так что же? Как же? Самуйлов встал в дверях и сказал: Вы Пелагея Ниловна знакомы с торговкой Карсуновой? Знакома? Ну! Поговорите с ней. Не пронесёт ли она? Мать отрицательно замахала руками: Ой, нет! Баба одна болтливая, нет, как узнают, что через меня, из этого дома? Нет, нет. И вдруг, осиянённая внезапной мыслью, она тихо заговорила: "Вы мне дайте, дайте мне. уж я устрою. Я сама найду ход. Я Марию же и попрошу, пусть она меня в помощницы возьмёт. Мне хлеб есть надо, работать надо же. Вот я и буду обеды туда носить. уж я устроюсь". Взяв же в руки к груди, она торопливо уверяла, что сделает всё хорошо, незаметно. И в заключение это жесткое воскликнула: Они увидят Павла нет, а рука его даже из-за строго достигает. Они увидят. Все трое оживились. Егор, крепко потирая руки, улыбался и говорил: "Чудесно, мамаша.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 и чувствуя себя способной исполнить задачу, она вся вздрагивала от радости. Когда пойдёте на свидание с Павлом, говорил Егор, скажите ему, что у него хорошая мать. Я его раньше увижу, усмехаясь, пообещал Самойлов. Вы так ему и скажите. Я всё, что надо, сделаю, чтобы он знал это. А если его не посадят? спросил Егор, указывая на Самойлова. Ну что же делать? Они оба захохотали. И она, поняв свой промах, начала смеяться тихо и смущённо, немножко лукавя. За своим чужое плохо видно, сказала она, опустив глаза. Это естественно, воскликнул Егор. А насчёт Павла вы не беспокойтесь, не грустите. Из тюрьмы он ещё лучше воротится.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 когда они ушли, она заперла двери, встав на колени среди комнаты, стала молиться под шум дождя. Молилась без слов, одной большой думой о людях, которых ввёл Павел в её жизнь. Они как бы проходили между нею и иконами, проходили все такие простые, странно близкие друг к другу и одинокие. Рано утром она отправилась к Марии Карсуновой. Торговка, как всегда, замасленная и шумная, встретила её сочувственно. "Тоскоуешь?" спросила она, похлопав мать по плечу жирной рукой. "Брось! Взяли, увезли, эк беда. Ничего худого тут нету. Это раньше было, за краж в тюрьму сажали, а теперь за правду начали сажать". Павел, может, и не так что-нибудь сказал,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 Ведовое дело бабой быть. Поканая должность на земле. Одной жить трудно, вдвоём нудно. А я к тебе в помощницы проситься пришла, сказала Власова, перебивая её болтовню. "Это как?" спросила Мария и выслушав подругу, утвердительно кивнула головой. "Можно. Помнишь, ты меня бывала от мужа моего прятала?"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 Он выходит так, что десяток ударили, сотни рассердились. Разговор кончился тем, что на другой день в обед Власова была на фабрике с двумя корчагами Мариной и Стрепни, а сама Мария пошла торговать на базар. 15. -е. Рабочие сразу заметили новую торговку. Одни, подходя к ней, одобрительно говорили: "За дело взялась Ниловна". И одни утешали, доказывая, что Павло скоро выпустит, другие тревожили её печальное сердце словами соболезнования, третьи злобно ругали директора жандармов, находя в груди её ответное эхо. Были люди, которые смотрели на неё злорадно, а табельщик Исай Горбов сказал сквозь зубы: "Ке бы я был губернатором, я бы твоего сына повесил. Не сбивай народ с толку". От этой злой угрозы на неё повеяло мёртвым холодом. Она ничего не сказала в ответ Исаю, только взглянула в его маленькое, усеянное веснушками лицо и вздохнув, опустил раз-раз. В студии реки было неспокойно. Рабочие собирались кучками, о чём-то вполголоса говорили между собой, всюду шныряли озабоченные мастера.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 стараясь ничего не видеть и будто не слыша восклицаний, которыми провожали их. Встречу им трое рабочих несли большую полосу железа и направляя её на них кричали: "Берегитесь, рыбаки!" Проходя мимо Власовой, Самойлов усмехаясь кивнул ей головой и сказал: "Волокли". Она молча низко поклонилась ему. Её трогали эти молодые, честные, трезвые, уходившие в тюрьму с улыбками на лицах. У неё возникала жалостливая любовь матери к ним. Возвратясь с фабрики, она провела весь день у Марии, помогая ей в работе и слушая её болтовню, а поздно вечером пришла к себе в дом, где было пусто, холодно и неуютно.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 В дверь осторожно постучались. Мать быстро подбежала, сняла крючок. Вошла Сашенька. Мать давно её не видала, и теперь первое, что бросилось ей в глаза это неестественная полnota девушки. "Здравствуйте", сказала она, радуясь, что пришёл человек, и честь ночи она проведёт не в одиночестве. "Давно не видать было вас. Уезжали?"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 сказала девушка, оглядываясь. Мокрая вы вся. Я листовки и книжки принесла. Давайте, давайте, заторопилась мать. Девушка быстро расстегнула пальто, встряхнулась, и с неё точно листья с дерева посыпались на пол шелестя, пачки бумаги. Мать, смеясь, подбирала их с пола и говорила: "А я смотрю, полная вы такая".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 Села там на лавку и, закинув руки за голову, заговорила. Всё-таки ослабляет тюрьма. Проклятое обезделье. Нет ничего мучительнее. Знаешь, как много нужно работать и сидишь в клетке как зверь? Кто вознаградит вас за всё? спросила мать и, вздохнув, ответила сама себе. Никто, кроме Господа.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 Восемь дней не кушали вы? удивлённо спросила мать. Нужно было, чтобы он извинился передо мной, отвечала девушка зябко, поводя плечами. Её спокойствие и суровая настойчивость отозвались в душе матери чем-то похожим на упрёк. Вот как, подумала она и снова спросила. А если бы умерли? Что же поделаешь?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 и понес его, говоря, «Собственно ручный мой папаша выпивал в день не менее двадцати стаканов чаю, почему и прожил на сей земле безболезненно и мирно семьдесят три года. Имел он восемь пудов весу и был яичком в селе Воскресенском». «Вы отца Ивана сын!» воскрикнула мать. «Именно? А почему вам сие известно?» «Да я из Воскресенского, землячка!»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 А мы с вами тут? Нет. Я должна идти, просто заявила девушка. Да, землячка. Требуется, чтобы барышня исчезла. Её здесь знают. И если она завтра покажется на улице, это будет нехорошо, заявил Егор. Как же она одна пойдёт? Пойдёт, сказал Егору Смехаис.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 Вдруг обернулась, негромко спросив: Можно поцеловать вас? Мать молча обняла её и горячо поцеловала. Спасибо, тихо сказала девушка и кивнув головой, ушла. Возвратясь в комнату, мать тревожно взглянула в окно. В темноте тяжело падали мокрые хлопья снега. А прозоравых, помните?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 А сам быстро застол вал книжки в галенище сапог. Надо поддержать новую торговку. Надо, согласился Иван и захохотал. Мать осторожно оглядываясь, покрикивала: "Ши, лапша горячая!" И незаметно вынимая книги, пачку за пачкой, совала их в руки братьев. Каждый раз, когда книги исчезали из её рук,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 и Власова спокойно прекращала передачу, разливая щи и лапшу, а Гусевы шутили над ней. «Ловко действует Ниловна!» «Нужда заставит и мышей ловить!» Угрюма заметил какой-то кочегар. «Кормильц-то оторвали, сволочи! Ну-ка, на три копейки лапши! И чего, мать, перебьешься!» «Спасибо на добром слове!»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 чмёканье лошадиных копыт по грязи, и прозвучал знакомый голос. Она вскочила, бросилась в кухню, к двери. По сеням кто-то быстро шёл. У неё потемнело в глазах, и, прислонясь к косяку, она толкнула дверь ногой. — Добрый вечер, ненька! — раздался знакомый голос, и на плечи её легли сухие длинные руки сердце её вспыхнули тоска разочарования и радость видеть андрея вспыхнули смешались в одно большое жгучее чувство оно обняло её горячей волной обняло подняло и она уткнулась лицом в грудь андрея он крепко сжал её руки его дрожали Мать молча тихо плакала. Он гладил её волосы и говорил, точно пел: "А не плачь ты, ненько, не томите сердце. Честное слово говорю вам, скоро его выпустят. Ничего у них нет против него. Все ребята молчат, как варёные рыбы". Обняв плечи матери, он ввёл её в комнату.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 Начальство тюремное ничего хорошее. И устало оно. Так много задали работы ему чёртовы жандармы. Так оно начальство. Не очень строго командует, это всё говорит: "Ушко с подо патише, не подводите нас". Ну и всё идёт хорошо. Разговаривают, книги друг другу передают, едой делятся. Хорошая тюрьма. Старая она, грязная. А мягкая такая, легкая. Уголовная тоже славный народ. Помогают нам много. Выпустили меня, Букина и еще четырех. Скоро и Павла выпустят, уж это верно. Дольше всех височеков будет сидеть, сердятся на него очень. Ругает он всех, не уставая. Жандармы смотреть на него не могут. Пожалуй, попадет он под суд. Или поколотят его однажды. Павел уговаривает его. Брось, Николай, они ведь лучше не будут, если ты образугаешь их. А он ревёт: "Сверну их с земли, как болячки!" Хорошо держится Павел. Ровно, твёрдо. Скоро его выпустят, говорю вам. Скоро, сказала мать успокоенная и ласково улыбаясь. Я знаю, скоро.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 Вид на всё из меня было выпита, заколочено душа наглуха, ослепло не слышит. Она перевела дыхание и жадно глотая воздух, как рыба вытащенная из воды, наклонилась вперёд и продолжала понизив голос. Помер муж. Я схватилась за сына, а он пошёл по этим делам. Вот тут плохо мне стало.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 Вот они чисто любят веруют веруют Андрюша а я не умею так я люблю своё близкое вы можете сказал хохол и отвернув от неё лицо крепко как всегда потёр руками голову щёку и глаза все любят близкое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 Вот как отказываются люди от себя. Павел редкий человек, тихонько произнёс хохол. Железный человек. Теперь вот сидит он в тюрьме, вдумчиво продолжал ламать. Тревожна это, боязна, а не так уж.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 навижу хорошее вы люди да я обрекли себя на жизнь трудную за народ на тяжёлую жизнь за правду правду вашу я тоже поняла пока будут богатые ничего не добьётся народ ни правды ни радости ничего вот живу я среди вас иной раз ночью вспомнишь прежнее силу мою ногами затоптанную молодое сердце моё забитое